Первая часть вечера оказалась банальным аукционом. Дама, стоит сказать, великолепная торговка. Такую бы на фруктовом рынке с руками оторвали. Она умудрялась впихивать полнейшее барахло за баснословные деньги. Я примерно прикинула. Стоимость платья, что на мне, десять тысяч риверов. Это немного, но и не мало. Бутик-то не из дешевых. А вот эту мазню некоего кипера Рушицкого, нарисовавшего обычный фиолетовый круг, мисс Сак столкнула аж за семь миллионов риверов. Семь, чтоб меня, миллионов за рисунок, который повторит четырехлетний ребенок. Этот мир явно с катушек слетел. Впрочем, не буду отрицать, я знатно повеселилась. Время от времени бросала взгляды в сторону магистра. Они с Селестой расположились за отдельным столиком на троих. Конечно же, властная мамаша не оставит голубков наедине, она же все это устроила, чтобы прошерстить подноготную невестушки своего сына. Даниэль иногда смотрел в мою сторону, но кажется чисто убедиться, что я никуда не делась, и меня не съела Кайла. Оказалось, что один из здоров девушки. Змеиный. Как уж это правильно называется, но то, что она змеюка подколодная, это не оскорбление, а факт. Когда гости наелись и обанкротились, к концу аукциона ставки существенно упали, объявили танцы. Конечно, что еще остается делать с пустым кошельком, сытым желудком и ненужной дребеденью? Танцевать, естественно. Все бы ничего, но... Досужий Версель первым делом потащил меня на паркет, игнорируя все мои жесты, которыми я пыталась объяснить, что танцевать не умею. Даже наступило ему туфлей на ногу. Все ни по чем. Пришлось смириться и идти танцевать. — К чему такая скромность, красавица моя? — Уверен, ты замечательно двигаешься. В своем мире и правда превосходно. Семь лет пальных танцев, пять лет балета, два года хип-хопа и три стрип-пластики. Ну, разумеется, всем занималась параллельно, до того, как меня в этот неуютный мир зашвырнуло. Чтобы нравиться мужчинам, необходимо держать себя в форме. Да и уж, если честно, мне самой нравится танцевать. Если в нашем мире и существует магия, то ее можно почувствовать Именно в танце. Музыка и движение сливаются в одно целое. Ты не придумываешь, как выразить себя. Музыка сама ведет. И это фантастическое ощущение. К счастью, у Месарсакс танцевали импровизацию. Версель положил ладони на мою поясницу, хотя другие кавалеры себе такого не позволяли. Я подняла бровь и прищурилась. Мужчина нехотя поднял ладони выше, очерчивая изгибы моего тела, и остановился на лопатках. «Да, ладони поднял, но меня придвинул ближе. С такими, как он, и расстояние пушечного выстрела — это слишком близко. Вообще напоминает танцы с яблоком на школьном чаепитии, которые никак нельзя уронить, иначе проиграешь». «Ты хорошо танцуешь, Шелли» произнес мужчина, касаясь моих волос, и добавил после паузы. «За столом я говорил серьезно, я богат. Занимаю высокое положение в обществе. У меня всего три доминантных дара и четыре рецессивных. Конечно, не сакс, но тоже весьма достойная партия». Я ухмыльнулась и выразительно посмотрела на партнера. «Что, дорогой, замуж зовешь?» А мне что-то подсказывает, что вы с Даниэлем попросту игрушками меряетесь. Мужские соревнования – притча из этих. Я, конечно, хороша собой, но не настолько, чтобы мужчины падали к моим ногам от одного только взгляда. Ну что ты, я не зову тебя замуж, всего лишь предлагаю узнать друг друга получше. Куда уж там. За этот вечер я узнала о Верселе все, что требуется. Категорически мой тип. Ну, точнее, тип бывший милый, но я же собираюсь исправляться. В толпе танцующих зацепилась взглядом за знакомую фигуру. Довольно грубо распихивая других гостей, к нам приближался магистр. Он тащил за руку Селесту, которая, судя по лицу, едва умудрялась не переломать ноги, поспевая за возлюбленным. «Вообще таким лицом только капусту квасить». Отменный выйдет маринад. Выходные в Академии, ежегодные соревнования. Ты участвуешь? Да понятия не имею. Неопределенно пожала плечами. Отлично, тогда сходим вместе, нагло заявил тип. А после поужинаем где-нибудь? Есть надежда, что к этому времени я уже смогу услышать твой прекрасный голосок? За спиной Верселя раздалось недовольное покашливание. Мужчина закатил глаза и, не отодвигаясь, повернул голову. — Так ты выполняешь мою просьбу! — холодно поинтересовался магистр. — Твоя малышка? — Версель перевел взгляд на разъяренную Селесту и усмехнулся. — Прости, твоя адептка в целости и сохранности. Даже Кайла ее не съела, хотя очень хотела. Напротив, другие завистью смотрят на мою прекрасную партнершу, так что ты зря волнуешься. Я обернулась. И правда, наша пара приковывала взгляды. Если честно, местные дамы не ахти как двигаются, да и мужчины будто дрова рубят, а не с дамой танцуют. Версель стал приятным исключением. Не говоря ни слова, Сакс протянул ладонь. Я сообразительно выскользнула из объятий прежнего партнера и приняла руку нового. «Потанцуй с Селестой. Я обещал Шелли показать редкую книгу в библиотеке. К тому же нам есть что обсудить «М -м, теперь это так называется?» Верселя едва не разорвала на части от трех гневных взглядов. «Эй-эй, друзья, тише!» Он вскинул ладони и подошел к Селесте. Всего лишь неудачная шутка. Вот только интересно, как вы собираетесь что-то обсуждать, если она не может говорить? Нам не нужны слова, Огрызнулся магистр и взял меня за руку. А вот тут можно и покраснеть. Звучало как-то многозначно. А уж последующее поведение и вовсе было вызывающим. Мы пересекли танцевальный зал, держась за руки. Даниэль напрочь игнорировал прожигающий взгляд своей невесты, заинтересованные взгляды гостей и удивленный мой. Прямо камень, а не мужик. Первый день в нашем мире ни слова не проронила, а уже пригласили на свидание. Недовольно заметил он, стоило нам выйти из бального зала и нырнуть в тишину коридора. Осмотрелась и, убедившись, что поблизости никого, прошептала — Ты что, следил за мной? Конечно, следил. Сегодняшний вечер исключительно важен. Мы неспешно шли в сторону туалета, но снова длинной дорогой. Как я уже успела заметить, она только для своих. Гости ходят по центральному коридору. И что случится, если Селеста не пройдет проверку на камне, мир перевернется, лягушку превратится? Она. Согласна зачать наследника лишь с тем условием, что я женюсь на ней. И ты женишься на ней? Сама не пойму, что испытала в этот момент. Ну, казалось бы, какое мне дело до чужих отношений, но нет. Внутри что-то натянулось, напряглось. Разумеется, женюсь. Я человек слова. Это проверка всего лишь... Досадная помеха на пути к достижению цели. — А я? Кто я в твоей игре? Даниэль остановился и будто только заметил, что мы все еще держимся за руки, хотя я прекрасно следовала за ним самостоятельно. В пустом коридоре были только мы и чрезмерная роскошь, меланхолично взирающая на нас картинами, мраморными статуями и дорогими подсвечниками. Мой запасной план, как и было задумано, ничего не изменилось. Шелли. Я не уверен, что Селеста родит мне чистого дитя, поэтому ты тоже зачнешь. Идем. Я фыркнула и скрестила руки на груди. Сколько цинизма, сколько пафоса, а как же, не знаю, чувства, скривилась от собственной мысли. Чувства? С каких пор в отношениях меня волнуют чувства? Колечко матери нагрелось на пальце и больно кольнуло в сердце. Понятия не имею, какая связь между пальцем и сердцем, но понимала, что она есть. Тряхнула ладонью и растерла грудь. — Как связана ваша свадьба и проверка на камне? Магистр нервно потер переносицу, но нехотя пояснил. В нашем мире существуют определенные традиции. Брак заключается по благословению родителей. Но моя мама не даст благословения, пока Селеста не подтвердит свою чистоту этой проверкой. Еще вопросы? Детектив. Окинула мужчину недовольным взглядом и, вздернув носик, произнесла. Ладно, идем, чурбан ты бессовестный. Подожду в туалете твою фурию. И, Шелли, никаких интриг на стороне. Если о нашем романе станет известно, поползут слухи. Твои отношения с другими мужчинами лишь навредят. В нашем романе ты явно что-то путаешь. Люди именно так воспримут сексуальную связь, в результате которой появляются дети. «Я что, на приеме к гинеколога Или на курсах по половому воспитанию? Так, все, хватит!» Вдохнула, выдохнула, спокойно. «Ты просто ревнуешь!» «Это смешно!» Возмутился Даниэль и двинулся вперед. «Ого! Ляпнула наугад, а попала в точку!» «Ревнуешь! Сакс!» Усмехнулась и отправилась следом. «Не выдумывай!» Рассердился пуще прежнего. «Значит, я могу пойти на свидание с Верселем?» Магистр остановился и угрожающе медленно развернулся. Ух, как жутко он выглядел! Стальной взгляд! Ноздри раздуваются, губы поджаты. Сразу вспомнилась демонстрация силы в особняке, и моей веселости поубавилось. — Будем считать, что да. Робко улыбнулась и осторожно, не делая резких движений, обогнула мужчину. Он схватил меня за руку и потянул на себя. — Запомни, мила, ты — будущая мать моего ребенка, а значит, принадлежишь мне. Все это... Он провел пальцем по моему плечу, по шее и коснулся подбородка. — Мое и только мое. Это ясно? — До тех пор, пока ты, жених Селесты, у нас с тобой обычная сделка и ничего больше. Не строй иллюзий, Даниэль, и не пугай меня. Это работает один, может быть, два раза. Но когда страх разрушает тебя изнутри, он перестает действовать. Найди другие способы меня убедить. — Бросаешь мне вызов? — пугающе протянул он. — Что вы, самому агистру Саксу? ответила уклончиво, мягко отобрала свой локоть и скрылась за дорогой дверью, хлопнув ею перед носом несносного скандинава. Как-то он меня врасплох застиг, когда ворвался внутрь. Я как раз передразнивала его, не стесняясь в выражениях. Запомни, для меня нет закрытых дверей, угрожающе заявил Сакс, но я не сдержала смешок, даже если это двери... «В женский туалет? Что?» В порыве ярости магистр не заметил, что ворвался в уборную. Весело зажорчала вода, и из кабинки вышла полноватая дама в годах. Она вздрогнула, заметив нас с Даниэлем, и замерла. «Миссар Полен!» — прокричал магистр и почтительно склонился. «Ох, сынок, ты что, двери перепутал?» — Перепутал, перепутал, — заметила ехидно, укрываясь в кабинке. — Ну, во всяком случае, туда он за мной не пойдет. Но ведь не пойдет же. Это будет верх без стыдства. Хотя слова сакс и «стыд» не сочетаются и вряд ли совместимы в одном предложении. — Твое счастье, что миссар Полен глуха, — прошепел мужчина. — Жди Селесту и действуй по плану. Испытание через час. Опешив, я тут же приоткрыла двери, явив магистру глаз. — Мне что, целый час в туалете сидеть? — У меня были другие планы, но ты сама предпочла отсиживаться здесь. Коварная улыбка, а дальше уже не мне. «Э, — Идемте, миссар, я провожу вас за столик. — Чего, голубчик? — Ах ты ж, ладно... «Ладно, я тебя поняла. Вот не хотела идти с Верселем на свидание, а теперь нарочно пойду. Чисто из духа противоречия, чтобы тебе, паршивцу такому, насолить. Ничем мне это не повредит, а если испортить чью репутацию, так уж точно не мою. Моя цель – домой вернуться. а Для этого нужны широкие связи. Уверена, кто-то из моих новых знакомых вполне может что-то знать о путешествиях между мирами. Судя по всему… Здесь это не запретная, а всего лишь малоизученная тема. Буду осторожной, но настойчивой в своих поисках, и тогда все получится. Я скучающе смотрела убранство туалета и пригорюнилась. Вместо привычного унитаза здесь нечто похожее на лошадиное седло с дырой посередине. Облегчаются местные дамы стоя. Уседлала местный санфаянс, сделала дела, слезла и... Эм, видимо, нажала на стенку. Любопытно, конечно, но не настолько, чтобы лицезреть это дело в ближайший час. Только хотела выйти и немного прогуляться по замку, как в уборную вошли двое. Первые шаги дамские, ступка каблуков по плитке не спутать ни с чем, а вот вторые мужские. Что тут? Вообще у женщин никакого личного пространства нет. Мягко закрылись двери, вошедшие притихли. — Ты уверена, что здесь никого? — Эта часть замка только для родственников и близких друзей. Но если хочешь, проверь, чтобы убедиться. — Голос может многое сказать о человеке. Эта дама холодная, расчетливая, высокомерная и опасная. Даже ее шаги, сильные и уверенные, уже внушали, если не страх, то опасение. Вжалась в стену как раз в тот момент, когда двери в мою кабинку распахнулись. Несколько секунд тишины, двери закрылись обратно. — Спасибо, матушка природа, за осиную талию и худосочный стан. Мужчина повторил действия с остальными кабинками и поспешил к своей даме. — Есть более надежное место. — Я не знаю более надежного места, чем дамское уборное. Где точно не станут устанавливать артефакты слежки, так это здесь. Ну, я бы с гражданочкой поспорила, да как-то лень. Тут не сортир, тут проходной двор, и всем насрать на личное пространство и прочие глупости. Причем в прямом, видимо, смысле. — Хорошо. Мужчина все же перешел на шепот. По нашему делу есть продвижение. Ты оказалась права. Существует способ призвать божественные камни в разолью. Неважно, где они находятся, это сработает. Информация достоверная, — резко уточнила женщина, даже будто по-военному. В голове вырисовывался образ волевой, короткостриженной брюнетки с пронзительными голубыми глазами. Ну, что поделать, я визуал. «Достоверная, миссар, достоверная! Я поймал хранителя древних знаний. Под пытками он признался, что боги уничтожили все заклинания поиска и призывы камней, чтобы замести следы». «Все?» — недоверчиво переспросила женщина, медленно вышагивая по уборной. «Кроме одного!» — спешно поправился он. Хранители знаний не любят терять такие древние ценности, вы же понимаете. Они воссоздали то, что знали по крупицам, им удалось. И где же нам искать эти заклинания поиска и призыва? Женщина остановилась прямо напротив моей кабинки. Я еще пуще вжалась в стену и притаилась. Казалось, она дыхание мое услышала или сердцебиение или как капелька пота по лбу скользит, вот упадет на пол и словно удар молота будет. Внезапно дверь распахнулась, и все произошло само собой. Мир резко дернулся, меня перетряхнуло, и вместо мелолики в туалетной кабинке оказалась мушка. Малюсенькая такая мушка, на которых еще генетики любят всякие эксперименты ставить. Я бесшумно поднялась к потолку и, устроившись вниз головкой, рассматривала проницательную властную миссар. Ошиблась, но немного. Вместо брюнетки подо мной стояла блондинка, высоченная и прямая, как сосна в длинном красном платье с короткими платиновыми волосами. Но честно, она внушала откровенный страх. Глаза холодные, как лед, такие же прозрачно-голубые, одним взглядом способны превратить в ледышку, губы две тонких ломаных линий, скулы точно выступы в скале. Сама дама больше напоминала мускулистую ну, гору, чем утонченную женщину. Недаром мужичок рядом с ней, невысокий, полноватый, с проплешинкой на голове, немного горбился и смотрел заискивающим взглядом. Миссар что-то почувствовала? Предосторожность рулье не повредит. Ты говорил о заклинаниях. Женщина захлопнула двери и вернулась к умывальникам. Верно. Хранитель древних знаний рассказал, что его сородичи восстановили заклинание по памяти, записали его на пергамент и спрятали где-то в библиотеке Мессар Сакс. Рулье. «Ты хотя бы примерно представляешь себе размер ее библиотеки!» Недовольно вспыхнула женщина. Чтобы найти эту бумажку, уйдут месяцы, если не годы. «Хранитель знаний недаром выбрали это место. Песчинку лучше прятать на пляже, а не в песочнице». Я прямо почувствовала, как женщина душит идиотов взглядом. «Но мы хотя бы знаем, где искать!» Спешно оправдался собеседник дрожащим голоском. «Не трать мое время попусту. Приходи, когда достанешь эти заклинания. И рулье. Женщина медленно приблизилась к собеседнику и, судя по звукам, сдавила пальцем его шею. «Не подведи! Ты знаешь, что я делаю с теми, кто меня разочаровывает!» Вместо ответа сдавленный хрип — Затем грохот, стук каблуков и хлопок двери. И это я себя считала стервой? Да в иерархии стерв этого мира я, пожалуй, где-то между недостервой обыкновенникус и сквернобабой специаликус. Теперь ясно, почему местные мужики не особо заморачиваются с этикетом и обхождением дам. Такая сама, кого хочешь, обходит по самой неболой. Пожалуй, я бы даже создала программу по защите мужиков от властных стерв. Перед глазами тут же вырос рекламный плакат и раскадровка десятисекундного ролика. От мысли о великом отвлекло недовольное кряхтение. Любопытство одолело, и я юркнула под дверь. Упитанный товарищ довольно неуклюже пытался подняться, проговаривая под нос ругательства. Хм, не особо-то он любит эту миссар. Ну, видимо, деньги не пахнут. Ну, не за красивые ж ледяные глазки он ей помогает в... А в чем, собственно, э, найти камни? Тут к бабе Валерии не ходи, ни к ночи будет помянуто. Они о божественных камнях толковали. И раз уж очень хотят их добыть, то и я хочу. И в этот раз дело вовсе не в цене. Местечко, которым на мягкое садятся, подсказывает, что они могут стать моим обратным билетом домой. Я внимательно рассмотрела мужика, чтобы запомнить и разузнать о нем побольше. Врага, ну, то есть соперника, нужно знать в лицо. Он долго поливал водой раскрасневшееся лицо, еще дольше вытирался салфетками и, наконец, покинул дамский сортир.